и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»